Это мой друг, товарищ и брат. Очень хорошо. Какое-нибудь случайное знакомство встречено большой дороге, не так ли? Нет. Это самый нежный и самый любящий брат. О, я нисколько не сомневаюсь. Момент показался мне подходящим для того, чтобы задать тот вопрос, который не давал мне покоя. Скажите. Моя семья живёт в Англии. Да. Она живёт в Лондоне. Ну, по крайней мере, в настоящее время. Значит, я могу её увидеть. Очень скоро вы будете в семье. Вас туда отвезут. Он позвонил. Ответи, пожалуйста, ещё на один вопрос. Есть у меня отец. Я с трудом произнёс слово отец. Не только отец, но и мать, и братья, и сёстры. Господь дверь отворилась. Я прекратил свои излияния. Я только взглянул на Маттия глазами, полными слёз. Господин обратился по-английски к вошедшему старику, и я понял, что он велел проводить ему нас. Мы поднялись. Ах, да, да, обратился ко мне господин. Я совсем забыл сказать, э, что ваша фамилия Дрискол.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 Он несколько раз глубоко вздохнул, как человек, долго сидевший в запрети. Он находит, что здесь чудесно пахнет, сказал мне Маттео по-итальянски. Старик посмотрел на нас и ничего не говоря, издал губами какой-то странный звук. По-видимому, этот звук означал, что мы не должны отставать от него, чтобы не потеряться. Вскоре мы очутились На большой улице полное движение. Старик остановил ехавший экипаж, кучер которого вместо того, чтобы сидеть на козлах, находился где-то на задпятках и правил лошадю поверх коляски. Позже я узнал, что такой экипаж называется кэбом. Усадив нас, старик начал спорить с кучером через маленькое окошечко, прорезанное в верхней части экипажа. Несколько раз он произнёс Bass No Green, очевидно, название квартала, в котором живут мои родители. Я знал, что слово Green по-английски означает зелёный, и поэтому решил, что этот квартал должен быть засажен красивыми деревьями. Конечно, он совсем не похож на те мрачные и грязные улицы Лондона, по которым мы только что проходили. Дом тоже, наверное, очень красивый, окружён большими деревьями. Спор между нашим провожатым и кучером продолжался довольно долго. Маттиа и я, тесно прижавшись друг к другу, сидели в уголке, держа капе у ног. Слушая их спор, я удивлялся тому, что кучер, по-видимому, не знает, где находится Беснэлгрин. Разве так можно? После того, что мы видели, я бы скорее поверил тому, что здесь куда больше закопчённых, грязных кварталов, чем зелёных.